Документ 91. Посол Шуленбург Риббентропу. Телеграмма. Москва 30 марта 1940 года 22.40. Получено 31 марта 1940 года 8.15. Очень срочно. Номер 599 от 30 марта. На вашу телеграмму за номером 543 от 28 марта. Господину имперскому министру иностранных дел лично. Совершенно секретно. Первое. Лично я твердо уверен, как я уже сообщал по случаю моего запроса в телеграмме номер 554 от 17 октября, что Молотов сознающий свою обязанность посетить Берлин, как только время и обстоятельства покажутся советскому правительству, благоприятными. После внимательного изучения всех известных мне факторов, я не могу, однако, скрывать того, что считаю в настоящее время шансы на принятие приглашения ничтожными. Мое мнение основывается на следующих соображениях. Первое. Все наши наблюдения, а также речь Молотова от 29 марта, подтверждают, что советское правительство полно решимости придерживаться в настоящей войне нейтралитета и избегать, насколько это возможно, чего-либо, что может вовлечь его в конфликт с западными державами. Это должно быть одной из причин того почему советское правительство внезапно прекратило войну против Финляндии и распустило народное правительство. Второе. При таком взгляде на вещи, советское правительство, вероятно, боится, что демонстрация существующих между Советским Союзом и Германией отношений, такая как визит Молотова или самого Сталина в Берлин, может в настоящее время таит в себе риск разрыва дипломатических отношений или даже начала военных действий с западными державами. Третье. О подобной ситуации свидетельствует упоминаемое вами опровержение ТАСС, которое отвергло с довольно поразительной прямотой и жесткостью все слухи о предполагаемой приближающейся поездке Молотова. Четвертое. Известен тот факт, что Молотов, который никогда не был за границей, испытывает большие затруднения, когда появляется среди чужеземцев. Это в той же степени, если не в большей, относится и к Сталину. Поэтому только очень благоприятная обстановка или крайне существенная для Советов выгода могут склонить Молотова или Сталина к такой поездке, несмотря на нежелание и осторожность. Кроме того, Молотову, который никогда не летает, для поездки понадобится, по крайней мере, неделя, а здесь, на самом деле, на это время, для него нет никакой подходящей замены. Второе. Хотя шансы на успех кажутся таким образом маленькими, Я, конечно же, сделаю все, что в моей власти, чтобы попытаться реализовать план в случае, если он сдвинется с места. Удобная стартовая точка для неофициальной беседы на эту тему может быть найдена лишь с большим трудом. Ход беседы покажет, смогу ли я затронуть эту тему и развить ее. Что касается приглашения Сталину, то для начала... Может быть, рассмотрена возможность встречи в пограничном городе Шуленбург.